Глава 28 «Мам!» Я вынурнула из своих мыслей и уставилась на Кира. Он стоял возле дивана, на котором я валялась, пялясь в потолок. «Завтра на работу. Не хочу. Ничего не хочу». «Тебе плохо?» — просил сын, серьезно глядя на меня. «Дожили». «Нет, малыш». Я приподнялась и улыбнулась. «Так, немножко голова болит». Ничего серьёзного. Я таблетку выпила. Сейчас пройдёт. Мам, взгляд Кирилла стал укоризненным. Ты же сама говорила, что врать нехорошо. Когда у тебя болит голова, ты всегда мочишь полотенце и кладёшь на лоб. А сейчас не положила. Значит, она у тебя не болит. Вот же. И в кого он такой? Хотя глупый вопрос. Лень была, Кирилл. Упорствовала я. Я. «Намочу и положу. Иди-ка сюда». Кирилл подошел ближе. Я обняла его, погладила по волосам, уткнулась носом в ухо. «Это из-за папы, да?» «Нет, не из-за папы. Тогда из-за дяди лёши Осторожно спросил сын, и я улыбнулась. «Что же ты у меня умный ты такой? А других вариантов нет? Может, из-за тебя?» у кого скоро оценки за четверть выставлять будут. «Ну, мам!» — возмутился Кир, отодвинулся и заглянул в мои смеющиеся глаза. «Ты же знаешь, там одни пятерки!» «Вот именно, нельзя таким умным быть!» «Ну, мам!» Я засмеялась и вновь обняла его. «Один дома?» — шепнула я. теперь ты уж нам точно никто не помешает! И Новый год совсем скоро!» Кир вздохнул и обнял меня крепче. Я знала, о чём он подумал. О своём письме Деду Морозу и о настоящем папе. А я ни о чём не думала. Иногда думать, пожалуй, слишком больно.